Глава третья. Вроде и титул так себе, а проблем... Вечер, проведенный в обществе Лайсы, оказался той самой вещью, что так не хватало Арну для нормального отдыха. Отмякнув и сбросив напряжение прошедшей декады, Тмор с удовольствием выслушивал повествование шустрой Эрии о ее приключениях в стенах башен Айнмора. Рассказы о нескольких учебных и вполне себе реальных дуэлях Впрочем, заикнувшись о последних и заметив опасный огонек в глазах Арна, Асси предпочла побыстрее сменить тему, что не избавило ее от недолгой, но весьма экспрессивной нотации Тмора, завершить которую ему не удалось по причине занятости. Целоваться и говорить одновременно Арни еще не научился. На следующий день Тмор, как и обещал, утянул Джорра на открытую веранду для обстоятельного разговора. «Тмор, ты пойми». «У меня было не так много времени, чтобы вникнуть во все нюансы», — говорил Джорро, прохаживаясь перед Арном. «Большую часть работы по оповещению наших сородичей и подготовке переселенцев взял на себя Гор. Место на плато для временного поселения давно присмотрено, маги работают, строительство идет полным ходом, так что проблем быть не должно». «А что за образцы вы представили Тором? По-моему, портальные площадки к рудникам все еще закрыты». Или среди переселенцев нашелся какой-то уникум, сумевший обойти пароли арнов?» Поинтересовался Тмор. «Нет, конечно. Я просто не хотел, чтобы до старого патриарха и его присных дошла информация о том, что Торы куда лучше осведомлены о том, что есть или может быть в полуночных горах Шаэра. Тан Анталос сам вышел на меня и был очень настойчив в своем желании торговать с плато ветров. «Кажется, у старого пройдохи есть информация о существовавших в тех местах рудниках, так что...» «Ничего удивительного», — вздохнул Тмор. «Когда-то именно Торы разрабатывали эти месторождения для ушедших. Не сомневаюсь, что у них и чертежи шахт сохранились. Будем работать». М «Да, только вот мне кажется, Торы не так уж и заинтересованы в продукции наших рудников. Им что-то другое нужно. Но что именно?» Кажется, я знаю, на что они рассчитывают, и это может избавить нас от проблемы сбыта, что не может не радовать. Довольно усмехнулся Тмор. Но говорить об этом пока рано. Надо сначала убедиться, что подземные сады до сих пор функционируют. Подземные сады? Не понял Джорра. Потом, это потом, отмахнулся Арн. Я сообщу тебе о дате встречи с Торами, как только буду готов. А теперь у тебя есть еще что-нибудь, о чем мне стоит знать? «Деньги, переданные нам Аролдом от твоего имени, скоро кончатся. Осталось чуть больше десяти тысяч монет», — вздохнул Джорро. «Этого хватит разве что до лета, и то только для завершения существующих объектов, без учета закладки новых зданий». «Ничего. Если не ошибаюсь, то скоро должны поступить отчисления по нашей концессии с Райана. Там будет не меньше восьмидесяти тысяч золотых. Я сообщу Оролду, чтобы он передал тебе по крайней мере половину этих денег». Строительство на плато останавливать нельзя. «Это хорошо. Не хотелось бы, чтобы новый дом разочаровал наших переселенцев», облегченно улыбнулся Джорро. «А что с расследованием?» перескочил на другую тему Тмор. «Глухо. Мы не можем понять, как Эйра сумели просочиться на территорию Шаэра и до сих пор разбираемся с принципом того прорыва, что они готовили у Долы Шейн. Маги в растерянности, подобный ритуал им неизвестен. «Значит, надо привлечь жреца тьмы. Они наверняка в курсе. Сами с прорывами играются». «Орк в Шаэре?» — нервно хохотнул Джорро. «Да нас же распнут». «Ну, а Ролда же не распяли за то, что приютил Гора?» — пожал плечами Тмор. «Ладно, над этим я тоже подумаю. Есть у меня знакомые среди жрецов. Постараемся решить этот вопрос». «Ну-ну», — протянул Рис и, недоверчиво покачав головой, полез в свою записную книжку. Проверять, не забыл ли он чего важного, о чем хотел сообщить Тмору. Отделаться от докладчика Арну удалось лишь спустя добрых два часа. И то благодаря тому, что Громи, по приказу старой Арги, стали созывать обитателей дома на обед. Следующие два дня Арн провел в прогулках с Асси по окрестностям и в совместной работе с Байдой над новыми артефактами. А к вечеру последнего праздного дня, как раз во время ужина, в дом на побережье вернулся Арролд. «Хм, судя по виду нашего дорогого белобрысого друга, беседа с кругом семьи прошла не совсем так, как было запланировано», – протянул Байда. «Чего ты это взял?» – поинтересовался Джорро, пытаясь узреть на привычно невозмутимом лице Арролда признаки, по которым Байда пришел к своим выводам. «Арри у нас хорк воспитанный и обычно не забывает о такой вещи, как приветствие», – усмехнулся Байда, за что заслужил короткий, но весьма выразительный взгляд от Арролда. Прочем Хорк тут же отвел глаза и обратился к Арну. «Тмор, я выполнил твою просьбу, холодным тоном проговорил Аролд. Круг семьи не был в большом восторге от перспективы влезть в долг к Владыке. Тем не менее просьба о признании твоих прав как свободного владельца была передана ему от имени семьи. И Владыка ответил согласием. С этими словами Аролд протянул Тмору увешанный печатями свиток. Вот официальный документ, но... Абхаш на мгновение замялся, заставив присутствующих удивленно переглянуться. «Действителен он будет только в том случае, если твой домен примет в качестве жителей не меньше трех десятков хоргов». «Приплыли!» — ошарашенно пробормотал Джорра, и все присутствующие дружно кивнули. В отличие от большинства присутствующих, Тмор, как и Байда, довольно быстро отошел от удивления по поводу выходки владыки Хорогина и только пожал плечами. когда Ролд попытался добиться от него критериев, по которым нужно будет отобрать будущих переселенцев. «Да откуда я знаю, Арри?» В конце концов вспылил Арн. «Нужны такие, что не будут бросаться с оружием на рисов. Это все, что я могу пока придумать». «Ну да, конечно», — скептически фыркнул Арролд. «Вон, Эрл Лонар, помнишь такого? Тоже не станет кидаться на первого попавшегося риса. Но нужен ли тебе такой житель в протекторате?» «Сомневаюсь, что уважаемый дука Апраш настолько свободен, что сможет переселиться на плато, оставив свой клан». Покачал головой Тмор и вздохнул. «Но ход твоих мыслей мне понятен. Может, еще какие-нибудь толковые предложения найдутся?» «Может, и найдутся», — задумчиво протянул Хорк. «Как насчет небольшого отряда из молодежи Абхаш и Райна? С одной стороны, это гарантирует отсутствие проблем с подчинением тебе, как фамильяру клана». Да и внутренних разногласий можно будет избежать. Все-таки у нас с Райаном подписаны очень серьезные договоры, а? «А трение с рисами?» — поинтересовался Тмор. «А вот тут уж ты сам, пожалуйста. Конечно, и я, и Эр Сида постараемся вколотить в мозги твоих будущих подданных мысль о нежелательности столкновений с рисами. Но это ж молодежь». «Понятно. Короче, разгребать их проблемы придется мне самому. Так?» на что Арролд только руками развел. Мол, а ты как хотел. Беседа с Хоргом заглохла как-то сама собой, и Тмор, поняв, что больше ничего толкового Арролд ему не расскажет, слинял из комнаты. Скоро нужно будет отправляться обратно в Драгобуш, а Арни еще рассчитывал провести некоторое время в обществе Лайсы, решившей переселиться в дом на побережье с молчаливого согласия Байда и Торров. В Драгобуш Тмор вернулся почти в полночь. И, несмотря на новости Оролда, настроение у Арна было приподнято. Настолько, что он даже не стал будить Донова с целью проверить его успехи во владении магией. А утро следующего дня началось для Тмора с возвращения уголька. «Ты удивительно вовремя, друг мой!» Почесав надбровные дуги питомца, проговорил Арн. И уголек тут же вылил на него целый от радости и довольства. Наскучился, любитель золота и ночных полетов. Единственное, что немного омрачило радость Тмор от встречи со своим крылатым другом, это известие о том, что уголек, облетевший все возможные места, где, согласно запискам Торра, когда-то находились осколки артефакта света, не смог обнаружить ни одного устойчивого отблеска узора. Осколки древнего артефакта сменили места своего нахождения, и некоторые из них были перемещены совсем недавно. По крайней мере, об этом говорят кое-где еще сохранившиеся. но стремительно выцветающие следы, замеченные непоседливым драконом. А значит? Значит, Эры уже успели подсуетиться и собрать целую кучу обломков кристалла света. Барахольщики. Ну и ладно. Зато теперь не нужно мотаться по всему континенту. Достаточно будет наведаться в гости к Змеи Языким и забрать все обломки одним чохом. Самонадеянно? Может быть, может быть. Вот только этот визит все равно было не отменить. Так что Арну остается только порадоваться сокращению проблем. И еще не факт, что изъять кристаллы у Эйры сложнее, чем выудить их из сокровищницы какого-нибудь аристократа. Особенно если у того найдется что-нибудь вроде антикварного хранилища, зачарованного предками Тмора. А такая вероятность существует. Другое дело двуязыкие. Эти ребята так не любят иные первостихии, что пользоваться наследием ушедших не станут ни за что. Снобы. Не прошло и получаса с того момента, как уголек привычно устроился татуировкой на плече, когда в спальню Тмора ввалился его ученик, притащивший письмо, в котором недавний бронянский знакомец Арна сообщал ему о времени и месте встречи с представителями темной ветви искусства, съехавшимися в Драгобуш на открытие первого человеческого темного круга за последние пару тысяч лет. Прочитав записку Риммена, Тмор некоторое время раздумывал, после чего вздохнул и, кивнув ученику, чтобы подал ему висящий на спинке стул ринз, заговорил. «Донов, сегодня у тебя будут занятия старой. Найдешь ее по расписанию, скажешь, что я велел ей провести с тобой первую ступень ритуала охотника. Вечером я загляну в подземелье флигеля, проверю вашу работу. Понял?» Дождавшись кивка ученика, Тмор застегнул поданный Доновым ринз и, подхватив стоящую у изголовья кровати трость, махнул ею в сторону выхода. «Хорошо, но это чуть подождет. А пока идем в кабинет, я набросаю письмо, отнесешь его посыльным». Короткий ответ, в котором Арн заверил Риммена, что обязательно появится в назначенном месте вовремя, Томор набросал за пару минут и, всучив свиток с адресом Донову, поднялся из-за стола. «Все, можешь идти. У тебя не так много времени, чтобы доставить это письмо». Если не ошибаюсь, рассыльный экипаж отправится в Драгобуш меньше, чем через час. Да и с ритуалом лучше поторопиться, иначе закончите его не раньше полуночи. Так что не теряй времени». Волич, поняв, что учитель не собирается более ничего объяснять, тут же проглотил чуть было не сорвавшийся с его уст вопрос, замотал головой и исчез из комнаты, словно не было. В конце концов, узнать, что это за ритуал такой, можно и у Тары, не так ли? Ритуал охотника, или, как величают его жрицы хоргов, посвящение призывающего, штука несложная, но требующая много времени и предельной концентрации творящего его адепта. Зачем Тмору понадобилось наделять своего ученика чутьем на близкие разрывы и тварей бездны, Тара не знала, но это не помешало ей выполнить указания главы кафедры. И девушка, ответив на вопросы Донова, с легкостью вогнала юношу в транс. после чего принялась чертить вокруг него длинные цепочки рун. В подземелье, где будущая жрица проводила первую часть ритуала над сидящим на полу в центре комнаты воличем, Тамор заявился лишь перед ужином, отчитав последнюю лекцию. Оказавшись в полутёмном зале, освещенном лишь десятком обычных свечей, во избежание искажения узора сил, задействованных в ритуале, Арн окинул взглядом рунные цепочки, начертанные на полу, спиралью подбирающейся к Донову, и, довольно кивнув, застыл на месте, не желая мешать творящей свою волшбу девушке. Атара тем временем сосредоточенно сплетала вязь ритуала вокруг волича, одновременно аккуратно поправляя стремящиеся набрать все большую скорость уже сформированные потоки. Дождавшись окончания первой части действа, Тмор протянул уставшей жрице предусмотрительно прихваченную с собой фляжку, наполненную тонизирующим эликсиром из запасов лайсы, и принялся выводить своего ученика из транса. Вторую часть Тара проделает завтра, а до тех пор не вздумай даже пытаться работать с источником, проговорил Арн, едва Волич пришел в себя. Донов недовольно фыркнул, но едва попытался подняться, как его тело резко повело в сторону. Ученику пришлось приложить немало сил, чтобы удержаться на ногах, но даже так, без помощи со стороны Арна, Рывком за плечо прервавшего падение Волича на пол дело не обошлось. Примерно так же сейчас чувствует себя и твой источник. Понятно? Рыкнул Тмор. И Донову не оставалось ничего иного, как согласно кивнуть. Замечательно. Я рад, что ты меня понял. Тара, проводи этого красавца в его спальню, пусть отлежится. Да и самой тебе не помешает хорошенько отдохнуть. Рада приготовила для тебя комнату в нашем флигеле, так что не вздумай отправиться к себе. В таком состоянии ты не дойдешь даже до середины часовой площади. Все, идите спать. В отличие от Донова, Тару не качалась с стороны в сторону, когда она поднималась по лестнице. Но заторможенность и вялость движений девушки ясно намекали на то, что устала она не намного меньше ученика Арна. Но, собственно, именно этого вот и добивался. Дело осталось за малым. Арн дождался, пока поддерживающие друг друга Тара и Дона вскроются за дверью его дома — И выудив из кармана небольшой костяной кубик, резко сжал пальцами его грани. Если бы в этот миг кто-то смотрел на Флигель Тмора внутренним оком, он смог бы наблюдать, как по стенам дома зазмеились тонкие черные завитки плотного узора, оплетая каждый выступ, каждый архитектурный элемент от фигурных карнизов до каминных труб. Такими же узорами проросли двери и захлопнувшиеся словно сами по себе ставни, а стекла в окнах вдруг потемнели. будто покрывшись непроницаемой зеркальной пленкой. Защита дома встала на боевой взвод, и теперь выйти из дома сможет только тот, у кого есть разрешение, или хватит сил на то, чтобы разнести охранные контуры в дребезги. Разрешение есть только у Тмора, а чтобы взломать систему изнутри, ни у Донова, ни у Тары, вымотанных ритуалом, попросту не хватит сил. Про Раду и говорить нечего. Ну а на то, чтобы снести защиту снаружи, не хватит мощи и у всего преподавательского состава университета. так что теперь можно и своими делами заняться. Если бы кто-нибудь спросил Тмора, зачем ему понадобилось прибегать к таким ухищрениям и запирать Тару и Донова во флигеле, он бы только пожал плечами. Полученным утром письме Римин, назначая время встречи, в очередной раз просил, чтобы Арн явился на сбор темных в своем официальном статусе. А здесь, в человеческих землях, это значит, что рядом с ним на встрече должны быть и Донов, как личный ученик, И Тара, как его протеже. Вот только Арн откровенно опасался вести их в Драгобуж. Кто его знает, как повернется беседа с магами, а рисковать жизнями подчиненных Тмор не хотел. Потому и организовал этот самый ритуал. А что, вполне себе легальный способ избавиться от необходимости тащить сегодня эту парочку на собрание темного круга. Вечерний Драгобуж встретил прилетевшего на призрачных крыльях Арна моросящим дождем и скупым светом редких уличных фонарей, освещающих центральные улицы столицы княжества. Навстречу Тмор пришел несколько раньше, чем было указано в записке, и теперь с сомнением смотрел на особняк, в котором должна была состояться встреча темных магов. Заброшенный дом, в котором предполагалось собрание темных магов, выглядел как-то уж совсем непрезентабельно. Почти руины, а не дом в самом центре столицы. Впрочем, делать выводы Арн не спешил, и оказался прав. Стоило ему замереть на миг у невысокой калитки, как за ней нарисовался какой-то тип в балахоне с накинутым на голову капюшоном, под которым видна была разве что нижняя половина безусого лица. Учитывая, что наряд Тамора был почти таким же, со стороны их встречи выглядела несколько комично. Или жутковато, но это уж кому как. Издержки антуража, так сказать. Вечер, дождь, заброшенный дом. Романтика! «Шах ее эре!» «Вам назначено?» Глухой тихий голос был едва слышен за шорохом капель дождя, бьющих по балахону привратника. «Меня пригласили, если вы об этом», пожал плечами Тмор, откидывая капюшон собственного плаща. Над ладонью Арна зажегся клок темного пламени. «Следуйте за мной!» Чуть подавшись вперед, привратник внимательно рассмотрел огонек в руке Тмора и кивнул, отворяя калитку. Арн погасил свой пропуск и шагнул на выложенную вытертым камнем тропинку, убегающую к темной громаде дома, расположившегося в глубине заброшенного сада. Полсотни шагов по замусоренной дорожке, несколько выщербленных ступеней короткой лестницы, темный гулкий холл старого дома. Проводник Тмора дождался, пока Арн закроет за собой тяжелую рассохшуюся входную дверь, скинул капюшон и И, запалив над ладонью небольшой огневик, двинулся вглубь дома. Пара минут ходьбы по скрипучим половицам длинного коридора, поворот, и перед проводником и гостем распахивается дверь, за которой видится узкая крутая лестница, ведущая куда-то в подвал. «Внизу один коридор, а в конце дверь, думаю, не заблудитесь. А я, уж извините, должен вернуться», — махнул рукой привратник, отчего огневик над его ладонью затрепетал. заставив задергаться, отбрасываемые им красноватые отблески на стенах. Тмор кивнул в ответ и, дождавшись, пока его проводник отойдет, бесшумно скользнул в тень, на всякий случай. Описанная проводником дверь, словно в пику окружающей обстановки, выглядящая так, будто ее установили здесь только вчера, не стала для Тмора препятствием. Тенью просочившись через нее, Арн огляделся. Если бы он сейчас вошел в дверь как нормальный человек, его бы наверняка ослепил свет многочисленных светильников, парящих под низкими сводчатыми потолками обширного зала. Но из тени все видится совсем иначе, так что сейчас Арн лишь походя отметил чересчур светлые для подземелья тона, но и только. Двигаясь вдоль стен, Арн принялся с интересом осматриваться, наблюдая за собравшимися в зале разодетыми в пух и прах людьми. Это сборище совсем не было похоже на тайную встречу гонимых темных магов. Люди прохаживались по помещению от одной группы к другой. Где-то смеялись над очередной шуткой, где-то обсуждали похождения какого-то гимора, а сбившиеся в стайку дамы, собравшиеся в одном из углов зала, хоть и в полголоса, но ничуть не стесняясь, оценивали стати тех или иных присутствующих в зале магов. При этом с их губ порой срывались такие непристойности, что не всякий солдат рискнет произнести. У некоторых гостей в руках мелькали бокалы, а уж когда взгляд Арна наткнулся на череду сервированных столов у дальней стены зала, ему оставалось только фыркнуть Это не тайная встреча, а какой-то великосветский прием. Чем дольше Тмор прислушивался к разговорам присутствующих, тем больше и больше уверялся в том, что ошибся адресом. Но не тянули собравшиеся в зале светские на серьезных людей. Золотая молодежь. Росичи свободного города называли таких мажорами, и худшего оскорбления для молодого человека в их среде было не придумать. Но ведь не мог же Римин пригласить его на эту попойку просто так. Уж слишком дурная шутка получилась бы. Арн принялся оглядываться, выискивая что-то или кого-то, кто сможет прояснить ситуацию. И спустя несколько минут нашел. У самой входной двери отирался некий господин, приветствовавший входящих в зал. Короткий обмен репликами, и новый гость либо проходит в зал, присоединяясь к гуляющей молодежи, либо этот же господин провожает его к одному из дефилирующих по залу, ничем не примечательному человеку. И гость, вместе с гуляющим, исчезает за спинами очередной компании молодых магов. А через несколько минут сей господин вновь прогуливается по залу и вновь в одиночестве. До следующего гостя. Уловив логику, Тмор хмыкнул. Конспиратор, однако. Со вздохом Арн скользнул было к выходу, чтобы, очутившись на лестнице, вынырнуть из тени и войти в зал, как положено. Но после недолгого размышления отказался от этого варианта. Время у него еще есть, до назначенного срока оставалось около четверти часа. Так что войти в зал, как положено, Тмор еще успеет. А пока... Любопытство, чтоб его! Арн скользнул поближе к встречающему гостей магу и, застыв за его спиной, приготовился к ожиданию. Но оно оказалось недолгим. Не прошло и пяти минут, как в зал вошел очередной гость. «Добрый вечер, господин маг». Поднадзорный Тмора тут же подскочил к вошедшему. «Здравствуйте». Гость ответил коротким кивком и, окинув взглядом зал, вздохнул. «Меня должен ждать мастер Римин. «Представьтесь, пожалуйста». «Мастер сил Ругин. «О, да, прошу вас, следуйте за мной, мастер Ругин. Отвесив короткий, но уважительный поклон, проговорил поднадзорный Тмора и, развернувшись, двинулся вглубь зала. Передача гостя с рук на руки прошла так, как Арн и ожидал. Двигаясь в тени Ругина, Тмор переждал обмен любезностями между новым гостем и вторым встречавшим, планировавшим по залу, и, убедившись, что его догадки верны, последовал за Ругиным. Гость и его сопровождающие нырнули в толпу, проскользнули вдоль стены и, оказавшись за портьерами, прошли вскрытую тяжелыми занавесями неприметную дверь. Короткий коридор за ней, освещенный чередой тусклых светильников, привел к еще одной двери. Проводник с поклоном потянул на себя вычурную ручку и, пропустив гостя, тут же закрыл за ним дверь. То не помешало Тмору просквозить тенью следом за магом. Оказавшись в очередном зале, правда гораздо меньших размеров, чем предыдущий, Арн, не покидая тени, отошел к стене, оставив Ругена в одиночестве, и принялся с любопытством оглядываться по сторонам. Гостей здесь оказалось, конечно, меньше, чем в соседнем помещении, да и атмосфера здешнего собрания сильно отличалась от настроения, царившего на приеме. Собравшиеся в этом небольшом зале гости не сновали из угла в угол, не собирались в сплетничающие компании и не наливались халявным вином. Чинно рассевшись на жестких стульях с высокими спинками вокруг огромного круглого стола, маги тихонько переговаривались с соседями и словно чего-то ждали. Впрочем, определить, чего именно дожидаются собравшиеся, было несложно. Уж очень выразительные взгляды бросали они на тикающие в углу огромные часы. До назначенного времени начала осталось меньше пяти минут, а несколько мест за столом все еще не обрели своих хозяев. Вполне справедливо полагая, что одно из жестких и даже на вид крайне неудобных кресел предназначено для него, Тмор решил, что оно никуда не денется, и двинулся вокруг сидящих за столом магов, старательно прислушиваясь к их беседе. А вдруг скажут что-нибудь интересное? К сожалению, ожидания Арна не оправдались. Новости, которыми по большей части делились друг с другом маги, были для него слишком абстрактными, а называемые имена абсолютно незнакомыми. Тем не менее, Арн продолжил свой обход. «Мастер Римин, не кажется ли вам, что пора открыть наше собрание?» Голос одного из магов, сидящего четко напротив бронианца, заставил Арна отвлечься от подслушивания перипетий охоты некоего мастера сил огня на удравшую от патруля тварь бездны. Тмор окинул взглядом стол и с удивлением понял, что пропустил момент, когда все кресла, кроме одного, оказались заняты. «Как видите, уважаемый Белор...» «Еще не все собрались», — кивнув на пустующее место, ровным тоном ответил Римен. К тому же до начала собрания еще две минуты. «А по-моему, вы просто тянете время, уважаемый мастер», — скривив губы в холодной усмешке, проговорил оппонент Римена. «Насколько я могу судить, все наши уже здесь. Может, вы обсчитались?» Арн вздохнул. «Может, он, конечно, и ошибается, но кажется, в этой компании единством даже не пахнет. Уж слишком ядовитый тон выбрал этот самый Белор, да и соседи его явно поддерживают. Вон как косятся Наримина и его ближайшее окружение, и те не остаются в долгу. Эх! Тмор еще раз окинул взглядом сидящих, чуть подумал, и, плюнув на все, решительно направился к пустому креслу. Но не возвращаться же на лестницу, чтобы в зале его встретили, как это было задумано хозяевами вечера. И вообще, пока Арн, невидимый в тени, устраивался в кресле, Риммен и Белор, при молчаливой поддержке своих соседей, продолжали перебрасываться колкими репликами. Но вот раздался первый гулкий удар часов, и Арн вынырнул из тени. Для окружающих это выглядело так, словно воздух над креслом потемнел и сгустился, превратившись в закутанную в темный плащ фигуру. «Не удивлен вашим враньем», — в полной тишине закончил фразу Белор, — и застыл с отвисшей челюстью, наконец обратив внимание на возникшего в кресле молодого человека. «Хорошей ночи, господа!» — сохраняя каменную маску на лице в лучших традициях хоргов, поприветствовал окружающих тмор. «Мастер римин я прибыл, как мы и договаривались». Эээ, да». Бронянец пришел в себя первым и, сбросив оцепенение, поднялся из-за стола. Обведя холодным взглядом собравшихся и на миг задержав его на все еще пребывающем в ступоре Белоре, Риммен чуть заметно усмехнулся. «Позвольте представить, господа мастера, нашего гостя, в реальность которого так трудно было поверить нашему коллеге, свободный владетель Тмор Архаш, протектор Плато Ветров, темный маг, мастер-артефактор и мастер Вязи Школы Разума». «Это еще кто такой? Что за фигляр?» Выйдя из оцепенения, проревел Белор. римен откуда ты вытащил этого молокососа? Ты совсем голову потерял? У нас что здесь, слет фокусников?» «На вашем месте я бы придержал язык, мастер Белор», нехорошо прищурившись, проговорил Римин. «Иначе придется отвечать за оскорбление нашего гостя, и поверьте, у меня не возникнет ни малейшего желания сказать хоть слово в вашу защиту». «Мастер римен когда мы договаривались о встрече...» «Я не думал, что среди ваших коллег найдется столь невежливый экземпляр», – тихо проговорил Тмур. «Я не знаю, как принято реагировать на оскорбления в среде людских магов. Посему прошу простить, если кому-то из присутствующих покажется, что я не прав». Арни еще договаривал последнее слово, когда сгустившаяся за его спиной тьма вдруг словно прыгнула на бледного от ярости Белора и во мгновение ока спеленала изрыгающего проклятия мага. «Предупреждаю, и еще одно оскорбление, мастер Белор, и я сброшу вас в хаос», — в полной тишине проговорил Арн, не сводя взгляда с бьющегося в путах тьмы мага. «Я тебя уничтожу», — прохрипел маг. В ответ Тмор вздохнул, опутавшая Белора тьма дрогнула, и маг обмяк, потеряв сознание. Под напряженными взглядами присутствующих Арн шевельнул ладонью, и мгла растворилась, словно ее и не было. оставив в кресле бессознательное тело буйного мага. «Прошу прощения, господа, терпеть не могу, грубиянов», пояснил Тмор, пожав плечами.